10. Приглашение, которое она ему отправляет, сформулировано очень конкретно. Если он хочет с ней увидеться, то должен прилететь такого-то числа и улететь такого-то. В Альдемоссе он должен сесть на 203-й автобус. Если он заранее известит ее о времени прибытия, она заберет его на автобусной станции в Сольере. Жить он будет не в главном доме, а в коттедже на территории. Там есть отдельная кухня, если он захочет сам себе готовить. Если нет, он волен питаться вместе с хозяйкой, Биатрис, тем, что приготовит её экономка. Никто его не побеспокоит. Это выглядит как приглашение платного постояльца, и именно так и было задумано.